На Орхестре показались две женщины — дочь и мать, Ифигения и Клетемнестра. С первых слов девы стало ясно, что она готова на подвиг. «Я умру, и нам с тобою спорить с участью не надо, На меня теперь взирает вся великая Эллада. Для неё в моей кончине, в добровольной этой смерти, Спора древнего решения. Кораблям попутный ветер. В ней и кара для фригийцев, и потомкам назиданье, Ведь немыслимо величие и бессмертие без страдания. « «Публий Корнелий Сципион!» — послышался голос Ликтора. Сципион с нетерпением взял протянутый ему клочок папируса. Он знал, что этот крошечный папирус с каракулями килона доставил голубь. Много лет назад, когда пуны начали поклоняться Афродите Рицинской, которую они называют Астартой, они постоянно посылают в Карфаген посвященных богине голубей. Голуби летят над морем, отделяющим Сицилию от Карфагена и безошибочно находят там Бирсу и храм Танит. Через девять дней голубей отправляют назад в сицилию. Пуны верят, что вместе с белокрылыми храмовыми голубями на девять дней в карфаген с горы Эрикс переселяется сама богиня. Этот обычай навел Килона на мысль воспользоваться храмовыми голубями, как вестниками. Сципион развернул записку: В ней всего лишь два слова птичка клюнула но эту записку сципион ждал почти год терпеливо снося насмешки и оскорбления нет он не забыл о своем назначении как писал анонимный доносчик он просто ждал этим тупицам война представляется по старинке схваткой героев на глазах у выстроившихся воинов или в лучшем случае заранее предусмотренным и направляемым консулом передвижения манипул. Им видно только то, что происходит на сцене. Что они знают о лазутчиках, проникающих во вражеские города и лагеря, о победе, подготавливаемой годами, о голубе Афродиты? «Извини», — сказал Сцепион Невию, — Наш разговор останется незаконченным. Попутный ветер подул в мои паруса. Меня зовет моя трое. Обошлось без жертвы. Трагедии без жертв не бывает, бросил Невий вдогонку консулу. Хор тем временем завершал эксод, прозвучавший как предсказание удачи Сципиону. О отрит на берегах далеких, пусть тебя с улыбкой встретят боги, возврати с фригийской добычей, окрыленной славой и величием. Но этих слов сципион уже не услыхал.